Глава 20. В блендере. «Скажите, что мне это снится. Кажется, мир вокруг меня сошел с ума. Кружится, спотыкается и падает, как будто все мы вертимся внутри одного блендера. Все начинается просто. Совершенно разные люди. Живем, общаемся, веселимся и любим. Сами по себе. А потом кто-то щелкает кнопкой, и дает команду, И мы смешиваемся, превращаемся в единую массу. Будет ли она съедобной, зависит от повара, который рискнул нажать кнопку. Но что делать, если ее нажал маленький мальчик и сделал это совершенно случайно? Только что я искренне радовалась и... Сейчас споткнулась. Запнулась обеими ногами и полетела лицом в режущей ладони песок. Упала за двоих, потому что рассказать об этом... «Хватит ли у меня сил? Нужно ли?» Лиля Смирнова. За обедом. Да что ж за день такой! Неделя тишины и спокойствия обернулась целым штормом проблем сразу. Когда же вернется мама? Лиля, на ходу сбрасывая кроссовки, вбежала в комнату брата. На полу валялись альбомные листы, краски и карандаши. На одном наборе выразительно стоял отец, с силой нажав на хрупкие деревяшки ногой. Треск, вскрик брата, громкий, как будто ему сломали ногу, а не пачку простых карандашей. «Займись учебой, а не ерундой!» — прорычал отец. «Он был вновь пьян и зол. Ты этими малеваниями на жизнь не заработаешь!» «Я тебя ненавижу!» — гаркнул Петька и толкнул его в сторону выхода из комнаты. Увы, весовая категория была не та. Тот лишь пошатнулся, но устоял, Схватил сына за плечо и швырнул на кровать. «Закрой варежку! Ты на мои деньги жрёшь и шмотки себе покупаешь! На краски эти чертовы тратишь мои деньги! Как будешь сам зарабатывать, тогда и поговорим!» — свирепел грузный мужчина. «Я на мамины живу!» — закусил у дела парень и ступил на запретную территорию. «Понял!» «Ах ты, говнюк мелкий!» – рассверепел отец. «Стой!» Лилия бросилась вперед, чтобы помешать ударить, но только попала под руку. Мужчина отшвырнул ее в сторону. Удар, а что-то твердое, оказался на удивление сильным. Плечо, а следом и голова встретились со стеной. Реальность на несколько мгновений мелькнула перед глазами вместе со вспышкой боли. Девушка медленно сползла на пол. Ладонь уперлась в пружинку валяющегося на полу альбома. «Лиля!» — крикнул Петька. «Помогите!» Он метнулся к выходу, но его опередил обернувшийся в сторону дочери мужчина. Взгляд Лилии сфокусировался и встретился с его, испуганный, нетрезвый, с покрасневшими белками. У них были глаза одного цвета, светло светлокарии. Ее наполнены слезами, его затуманены алкоголем. В мгновение мужчина сорвался с места, хлопнула дверь квартиры. «Ты как?» «Вот козел. Петька тряхнул ее за плечи. Боль пронзила ушибленное плечо. Каждое движение отдавалось в висках. «Осторожнее!» «Больно!» «Нормально я!» Лиля попыталась подняться. Пошатнулась, но смогла устоять на ногах. «Ты в порядке?» «Красивый рисунок!» Она подняла с пола помятый листок и увидела красивый натюрморт. Простой, но с ровными линиями и правильными тенями. Сама Лиля никогда так рисовать не умела, даже будучи старше Петьки. «Спасибо», — придержал ее за локоть. Идем на диван. Тебе надо посидеть. Я скорую вызову, и полицию надо». «Не надо. Дождемся маму. Она завтра прилетает. Мы сейчас наворотим дел, а проблемы будут у нее Новые. Пусть сама решит, что делать». Села и с удовольствием откинулась на мягкую спинку. Боль потихоньку отступала. «Если сотрясение и было, то достаточно лёгкое. Ты права». Брат хмурился, сосредоточенно покусывал губы и выглядел странно взрослым. «Тебе водички принести? Нет. Иди посмотри, что выжило из твоих рисовальных штук. Я пока приду в себя». Лиля постаралась как можно быстрее переодеться в цветастые пижамные штаны и футболку, оголяющую плечо, а вместе с ним и солидную гематому. В таком виде удобнее было прикладывать к травме замерзшее мясо. Увы, драгоценные первые минуты были утеряны, и холод помогал не так хорошо, как хотелось бы. Девушка сидела на кухне, вяло размешивала больной рукой вторую ложку сахара в чае, чтобы хоть как-то подсластить этот день. когда на кухню с самым траурным видом вошел Петька, как на похоронах, неся перед собой ту самую коробку карандашей, которую раздавил отец. В глазах брата стояли слезы. «Петь, что такое?» Удивленный взгляд на самую простую, казалось бы, коробочку. «Карандаши. Настоящие, профессиональные, из Франции. Мне их Максим подарил, чтобы я лучше тренировался». осторожно опустил свою ношу на стол. «Они все переломаны. Все до одного!» Он их пополам сломал. Брат едва не плакал, вытаскивая из коробки злосчастный карандаш. «Ну...» Лиля замешкалась. Она ничего в этом не понимала, но по лицу брата было понятно. Для него этот подарок очень важен. «Может, подточим? Реанимируем их?» Он примерно посередине разломил. «Они угольные!» «Я даже не знаю, как их точить», — выдохнул мальчик. «В интернете толком не нашел ничего. А вдруг испортим? Давай позвоним Максиму и спросим», — предложила Лиля. «Нет», — очень резко выкрикнул Петька. «Тогда он подумает, что я неаккуратный и все сломал. Надо просто придумать, как их наточить». Еще чего. Я сейчас позвоню и все объясню», — настояла девушка. «Ничего страшного не случилось. Проконсультируюсь. У тебя есть его телефон?» Только сейчас она сообразила, что телефона Максима Кравцова у нее нет. Только Марины и Руслана. Называется Выбирай на больную голову, кому позвонить. Давай сюда. Максим, здравствуйте! Это Лилия Смирнова. Начала не смело, как только художник молча принял вызов. На том конце не произнес ни слова, только что-то заскрежетало. «Алло, Максим, слышите меня?» — повысила голос девушка. «Слышу, булочка, слышу!» — пропыхтел художник. Веселый голос будто отражался не только от динамика телефона, но и эхом пролетал по достаточно большому помещению. «Ты вовремя! Выйди в подъезд, у меня тут проблемка!» «В наш подъезд?» — уточнила обалдевшая Лиля. «А в чей же еще?» — хмыкнул художник. «Секунду. Петь, посиди дома. Максиму Руслана я все узнаю и вернусь». коротко ответила брату и с мясом в руках выскочила в подъезд. Сцена на лестничной клетке была достойна как минимум экранизации от фонда кино, как максимум – Оскара. Девушка в тапочках-собачках, пижаме и с куском подтаявшие грудинки в руках и два парня, стоящих домиком. Если Макс только слегка пошатывался, то Руслан просто болтался на его плече и нес какую-то чепуху. «О, Лиля!» «Мы в замок попасть не можем», — рассмеялся он, протягивая ей ключ. «Да, в таком состоянии замочная скважина — непреодолимое препятствие». «А Симыч у Маргариты Семеновны, Наверное, надо с ней поговорить, чтобы он там переночевал». Еще чего!» — возмутились из-за двери квартиры напротив. Щелкнул замок, и Симыч с недовольной мордашкой вышел созерцать это полухудожественное непотребство. Следом за ним на площадку выскочила и Маргарита Семеновна. «Гусары вернулись!» — хихикнула она, глядя на лестничный пейзаж. Перевела взгляд на Лилю. «Хм, а дамы вооружились!» Она угадала. Девушке отчаянно хотелось швырнуть в кого-нибудь куском сырого мяса и завыть на луну. Прекрасное окончание дня. Лучше некуда. «Давайте ключ. Сначала погрузим тело». Пришлось взять на себя командование единственной трезвой голове. Да не повернется язык, так сказать, про Маргариту Семеновну. Лиля забрала у Макса ключи и впустила всю компанию внутрь. Стоило переступить порог квартиры, как ее наглым образом вырубившийся хозяин очнулся. «О, Лилечка!» Громогласно обрадовался он и сделал шаг вперед, навалившись на девушку. В нос ударил острый пивной запах. Лиля поморщилась и попыталась оттолкнуть Руслана. «Хватит с нее пьяных на сегодня!» «Солнышко, как я по тебе соскучился! Злючка такая мне звонила сегодня!» Зажал ее крепче, заставив вскрикнуть от боли в плече. Максим, наконец, очнулся и оттащил друга от испуганной девушки. «Так, Рус, идем-ка спать», — примеряющий произнес он и попытался увести увезти любвеобильного кондитера в комнату. «Нет, у меня же гости, я не могу спать», — негодовал он, но через минуту передумал. «Или пойду, если Лилька будет моим плюшевым медвежонком». Плюшевому медвежонку захотелось провалиться сквозь землю под красноречивыми взглядами Маргариты Семеновны и Симыча. К счастью, Макс не терял времени даром и все-таки уволок друга спать без мягкого и пушистого инвентаря. Полчаса спустя Руслан благополучно похрапывал в комнате. Маргарита Семеновна была отправлена к Петьке, чтобы успокоить, а заодно и убрать благоухающий кусок мяса в морозилку. Лиле же достался вынос мозга в лице двух Максимов разной степени трезвости. «В честь чего банкет?» — поинтересовалась девушка. да так посидели в баре поговорили и немного перебрали художник почесал взлохмаченную голову все будет норм он не буйный только тазик ему подставь я забыл чудесно выдохнула лиля приобняв напряженного симыча тот изучал недоверчивым взглядом пьяного крестного и предпочел стоять поближе к более адекватной девушке иди домой а то тебе марина голову оторвет ага уже звонила Я завтра тебя наберу ок, обрадовался возможности ретироваться Макс. Он достал из заднего кармана джинсов мобильник и принялся увлеченно тыкать в приложение для вызова такси. Кстати, а чего ты хотела? Зачем звонила? Завтра поговорим. Это вопрос для трезвой головы. Краешком губ улыбнулась девушка. На взлохмаченного голубоглазого художника, что так виновато смотрел на нее, при его немалом росте получалось все равно сверху вниз. Злиться было невозможно. Ладно, такси прибудет через две минуты. Я пошел. Бывай, Макс, не обижайся! Пожал хмурому крестнику руку. Тот дуться на взрослых не прекратил. Стоило пошатывающемуся кравцову натянуть куртку и покинуть квартиру, как Симыч тихо произнес: Лиль, ты же меня одного не бросишь. Этот Максим смотрел снизу вверх и хлопал своими огромными глазищами. отказать ему это фантастика да и бросить ребенка с нажравшимся в дрова родителям нет уж руслан на первый взгляд казался спокойным но мало ли не брошу присела и аккуратно обняла ребенка чуть поморщилась от боли в плече она подумала пригласить его ночевать к себе петька точно был бы не против но если вернется отец нет уж лучше пьяный руслан тогда мы будем читать книжку «По ролям. Тут же оживился парень и громко топая умчался в свою комнату. Лили не успела ничего возразить, зато вспомнила про тазик. Да уж, он вполне может ему понадобиться. Еще было бы неплохо найти в этом доме аптечку. Тазик и даже аптечку обнаружить удалось без труда. Лилия тихо, стараясь не разбудить любвеобильного Руслана, вошла в комнату. Кондитер в позе храпящей звезды развалился на широкой двуспальной кровати, прямо поверх покрывала. Девушка не сдержала смешок, аккуратно поставила тазик рядом с кроватью и положила на тумбочку пачку активированного угля. На всякий случай добавила мизим, аспирин и фосфолюгель. Все, что может пригодиться с жестокого похмелья». Добежала до кухни, налила стакан воды и поставила рядом с таблетками. Это ему точно лишним не будет. Краем глаза заметила, что балконная дверь расположена именно в этой комнате. Приоткрыла на проветривание. К утру Руслан рисковал задохнуться собственным перегаром. «Как хорошо!» — произнес тихий голос. Лиля не сразу сообразила, что такой непривычный, мягкий, вкрадчивый тон принадлежит кондитеру. Почему я такой мудак? Как мог не понимать? Нет, теперь я все понимаю. Ты была права! Ты была права, что сбежала. Я не должен был уходить. Не должен был бросать ради Франции, Катя. Я не должен был, я. Лиля недослушала и стремительно выбежала из комнаты. Сердце сжало стальными тисками. Боль теперь была повсюду, не только в голове и плече. Этот пьяный бред ударил ее сильнее, чем сегодня отец. Чтобы Симыч не видел выступивших на глазах слез, она спряталась в ванной и изо всех сил плеснула в лицо ледяной водой. Умылась несколько раз, приходя в себя, смывая безумную ревность. Что это еще могло быть? Каждая клеточка тела негодовала, злилась на то, что кто-то завладел его мыслями и чувствами. Внутри поселилась капризная маленькая девочка, которая нистово топала ножками, била руками в стены и требовала вернуть Руслана ей, не отдавать никому, даже пьяного. «Лиль, мы читать идем?» В дверь ванной тихо постучали. «Да, идем». Умылась, чтобы не уснуть. «Лучше бы я умер вчера». Первая мысль в голове Руслана стала более оптимистичной, когда в поле зрения попал спасительный стакан воды и вожделенные таблетки. Закинулся сразу всем, чем смог, и, пошатываясь, поднялся на ноги. Тошноты не было, но слегка штормило. Осмотрелся в поисках телефона. Тот тихо мерцал индикатором на книжной полке в углу. «Твою ж мать!» выругался, запнувшись о неприметный тазик у кровати. Вот зараза! На всякий случай взял его в руки, чтобы больше не запинаться. Да и все равно в душ пойдет. Тазик там пригодится, или не пригодится. Да кому какое дело? Главное, по графику сегодня не рабочий день и заказы только на завтра. Счастье есть. А нет, есть сейчас далеко не счастье. От одной мысли о еде начало мутить. Срочно в душ! Полчаса спустя, отмокший в ванной, натертый мочалкой и вполне довольный жизнью Руслан, если не считать небольшое бомболейло в мутной голове, вошел в кухню-гостиную и замер на пороге. Его взгляд привлек далеко не вожделенный кувшин с прохладной водичкой, а идиллическая картина на диване. Лилия и Симыч спали в обнимку. Мальчик по-хозяйски накинул на девушку ногу, обнял и уткнулся носом в обнаженное плечо. Майка съехала, демонстрируя истинно-черный синяк. Рядом с диваном валялась любимая книжка сына, которую они обычно читали по ролям перед сном. Хоть синяк на плече и портил картину, Руслан невольно улыбнулся. Осеннее солнце уже проснулось и первыми лучами проникло в комнату, путаясь с лучами в растрепанных темных волосах девушки. Та, словно почувствовала их прикосновение, или, может быть, его взгляд, вздрогнула и проснулась. Спина затекла, плечо кажется слегка опухло, голова ныла так, как будто пила вчера она, а не Руслан. Жарко. Еще и солнце в лицо!» Лиля открыла глаза и попробовала пошевелиться. «Осторожно, чтобы не разбудить сопящего Симыча! Тело болит, но все на месте. Руки, ноги, шея!» Девушка обернулась и увидела стоящего в дверях Руслана. Растрепанные, влажные после душа волосы, улыбка сытого кота на лице, а вчерашнем алкоголизме напоминают лишь едва заметные в солнечном свете круги под глазами. Взгляд невольно опустился на обнаженный торс и небрежно натянутые на бедра спортивные штаны. Лиля усилием воли заставила себя не считать кубики пресса. «Черт! Он кондитер, который пьет пиво! Откуда такая форма? Должен быть пузик! Так было бы намного проще держать себя в руках!» «Привет!» — голос чуть севший после вчерашнего. «Привет!» — другого ответа не придумалось. что ты здесь делаешь он изо всех сил старался не дать повиснуть в коварной паузе забочусь о жертве родительской халатности кивнула на спящего ребенка пришел ночью пьяный в стельку шлялся не пойми где наигранно проворчала лиля вы с максом даже дверь открыть не смогли да не задача руслан опустил взгляд и так же как лучший друг небрежно почесал затылок взъерошив только только расчесанные волосы «Прости. Спасибо за таблетки и воду. Это ты поставила?» «Ерунда. Не за что. Перед Симычем извиняться будешь. Я-то тут при чем попыталась пожать плечами, но поморщилась от боли. Руслан приблизился и сел рядом. В нос ударил свежий запах шампуня и геля для душа. Лили захотелось вдохнуть его полной грудью, но она сдержалась. хорошо помнила пьяный бред, что до сих пор потрёпанной аудиозаписью прокручивался в голове. В его сердце все еще другая женщина, и ловить здесь нечего. Это нужно было уложить в своем сознании, в теле и как-то переварить. В любом случае, спасибо, что не бросила его, пока я был не в форме. От этого взгляда мурашки пробежали по телу, улыбающиеся глаза говорили странные, Или она не слишком хорошо понимает их язык? Мешает разыгравшаяся фантазия? Лиль, что случилось? Он чуть нахмурился, заметив синяк еще и вдоль кромки волос. Не удержался и аккуратно прикоснулся к ним, отвел в сторону, чтобы лучше рассмотреть. Лиля отпрянула, будто обожглась. Ничего страшного. Нет, так не пойдет. Что случилось? Кто это сделал? Руслан начинал злиться. Девушка встала, осторожно переложив сопящего Симича. У него был еще целый час здорового сына до школы. Не лишать же ребенка радости из-за глупости взрослых. «Я, пожалуй, пойду. Мне еще на работу собираться». В ушах все еще стоял его шепот, наполненный любовью к какой-то неизвестной ей женщине. Захотелось сбежать, проветрить голову и выгнать из нее саму мысль о чувствах к Руслану Никитину. Но не тут-то было. На полпути от дивана к выходу из комнаты ее поймали за здоровое плечо и с силой развернули на сто восемьдесят. «Хватит уже от меня бегать». Взгляд горит, губы сжаты в тонкую нить. Неожиданная морщинка между бровями. «Откуда только взялась? Не было же никогда». Я задал вопрос. «Отвечай, кто это сделал?» «Надеюсь, это не твой ухажёр? На дорогой тачке тебя так разукрасил». «Да при тут?» «Стоп, а ты откуда знаешь?» Проницательно прищурилась Лиля. Руслан растерянно моргнул и будто очнулся. Лицо расслабилось, морщинка исчезла. Попал так попал. Не признаваться же, что дважды следил за ней. И оба раза она была с этим, как его внуком Маргариты Семеновны. Да и тот вечер в платье очевидно, что она подъехала на его машине. И была расстроена из-за него. «Видел вас вместе в торговом центре». с опозданием сообразил неопохмелившийся мозг. «Подумал, что вы встречаетесь или что-то вроде». «Нет, он не виноват», — выдохнула Лиля и поспешно добавила. «Мы не встречаемся». «Хорошо», — прозвучало очень похоже на «жаль». «Иначе мне пришлось бы, как это у благородных называется, вызвать его на дуэль и по-свойски начистить репу». «Какой ты с похмелья воинственный?» — усмехнулась девушка. живо представив этот незабываемый поединок. В нем она почему-то ставила на Маргариту Семеновну, которая тут же прибежала бы со скалкой, воспитала молодое поколение и наказала очередным своим кулинарным шедевром. «Так кто это сделал?» Приблизился Я аккуратно отвел с лица прядь волос. Рассматривая расползшийся синяк, коснулся головы. Шишка. Лиля поморщилась и отошла. «Больно было». но не из-за синяков и шишек. Сердце взбунтовалось и било в ребра с такой неистовой силой, что дыхание сбивалось, а язык отказывался слушаться. Руслан был слишком близко и слишком не одет. Пытка обнаженной натуры оказалась слишком изощренной. Отец. Вчера нашел на рисунке, хотел его побить, я вмешалась. Он просто неудачно меня оттолкнул, поспешила обвинить и одновременно оправдать родителя Лиля. «Это он вечно орет за стеной?» нахмурился парень, даже не думая отпускать ее. «Я с ним поговорю». Чёрти что!» Наконец освободил ее плечо и натянул толстовку с вешалки прямо на голое тело. Видимо, с похмелья в мирном кондитере просыпалась злобная Сейлор Мун, которая не терпелась махнуть своей лунной призмой и начать бороться за добро и справедливость. «Интересно, если налить ему пиво, Это пройдет? Увы, лишние баночки у Лили с собой не было. Пришлось использовать другую свою сильную сторону. Вес схватила его за рукав и изо всех сил потянула обратно в комнату. «Не вздумай!» – прошипела грозно, стараясь не разбудить Симича. «Его сейчас нет дома. Он вчера сбежал куда-то, думаю, в гараж. Но это не точно. Это наши семейные дела. Мы сами разберемся. Пожалуйста». Сейлор Мун... Тьфу, то есть Руслан. Обернулся и сменил сиюминутный гнев на неотложную месть. «Ладно, сегодня не буду. Сам хорош. Надеюсь, я вчера вел себя прилично?» Вернулся в комнату, по дороге стягивая с себя толстовку. «Да, хотя бы при мне не раздевался», намекнула таки на свое смущение Лиля. «А?» Режим «Сейлор Мун» сменился на режим «Алёша Попович». По крайней мере, выражение лица парня было таким же недоумённым, как у того самого богатыря из мультика. «Ничего, забей. Я пошла. Не забудь про встречу вечером», успокоила девушка и, посмеиваясь, вышла из квартиры. Это выражение лица определенно стоит запомнить и поднимать себе настроение, вспоминая его раз за разом. Большего ей всё равно не светит. «Лиля! Лиля!» По дороге на остановку ее догнал Симыч с огромным портфелем за спиной. Как только не перевешивает. «Привет!» «Извини, ушла пораньше, не попрощалась», — улыбнулась она. «Ты один в школу ходишь?» «Да тут пройти-то всего ничего!» «Я большой, не хочу, чтобы папа меня провожал!» Нахохлился мальчик, поправляя шапку со смешным помпоном на веревочке. На улице, вопреки солнышку, стоял легкий морозец. «У меня к тебе дело есть». «Какое дело?» Лиля чуть склонилась, чтобы лучше его слышать. «Я хочу, чтобы ты отвела меня к маме. Папа не разрешит, а сам я не доберусь». Достал из кармана телефона и открыл вайбер. «Смотри адрес. Это далеко?» Лиля взяла телефон и чуть не уронила на лед. Она прекрасно знала и адрес, и девушку на фото.